Глава 35. Карина. Я потерла виски. То, что говорил Киан, не укладывалось у меня в голове. Очуметь! Как они там живут? Если я возмущалась, критикуя Координационный комитет Муравейника, создавший закон о принудительном размножении землян, то традиции кхаров вызывали у меня культурный шок. Вроде развитая цивилизация... Космос летают на дальние расстояния, а социальный строй, как у древних спартанцев с пчелиным роем. Жить в такой атмосфере, а тем более рожать детей, я даже не собираюсь. Так что Киан может не рассчитывать на мою благосклонность. Дайте мне только выйти из этого корабля. Я буду бежать от супруга номер два так, что только пятки засверкают. Неудивительно, что за 10 тысяч лет они так и не научились любить. Его фраза насчет того, что он не может управлять мною, «Предала мне немного уверенности. Значит, шансы на побег у меня все-таки есть. А вот это «чувствую твое состояние» что-то мне не особо нравится. Надо бы следить за своими чувствами и внимание не привлекать». Когда он замолчал, я тоже не стала ничего говорить. Просто сидела и разглядывала его потухшие глаза и опущенные вниз уголки губ, ожидая, что будет дальше. И этот разговор не доставил ему удовольствия. Для его расы унизительно осознавать, что их создали в лаборатории, научили спариваться и убивать, но не дали возможности любить. Он сказал, что история его народа насчитывает 10 тысяч лет. Природа не терпит пустоты. Может быть, у холодных машин для убийства зародились чувства? Между тем, во мне проснулся ученый и уже потирал сухонькие лапки. Киан – необыкновенно интересный объект. Впервые в жизни я видела продукт генной инженерии, Могла потрогать его и попробовать на вкус. А при воспоминании о том, что он вытворял со мной на полу, у меня в животе все сладко сжималось. извращенка Хихикнула в голове истерическая мыслишка и умчалась, оставив меня изумленно хлопать ресницами. «Я бы хотела взять твою кровь на анализ», проговорила я, следя за реакцией Донату. «Зачем тебе это?» насторожился он. «Ну, хотя бы ради интереса». У себя дома я получила высшее образование, даже не одно. С медициной, конечно, близко не знакомо, но основы знаю. Хочу выяснить, насколько кхары отличаются от землян». «Кого?» «Это родное название моей планеты – Земля, а ее жители, соответственно, земляне», – объяснила я как маленькому. «Странная раса», – пробормотал он, называть свою планету грязью». «Сам ты грязь», – обиделась я. Киан вздрогнул, как от удара, и выпрямился во весь рост, глядя на меня сверху вниз. На его побледневшем лице застыло странное выражение, но я не обратила внимания. Меня понесло. «Моя планета — Земля», — повторила я с маниакальным упорством. «Земля!» «И твой дружок Витар меня похитил. Сказал, что я военный трофей. Его подельнички захватили мою планету и наслаждаются жизнью, пока мой народ прозябает в подземных городах и со страхом думает о будущем». «Я даже не знаю, живы ли мои близкие, жив ли отец?» Губы задрожали, глаза заволоклоны бежавшими злыми слезами, но продолжить мне не дал знакомый голос, внезапно раздавшийся где-то под потолком. «Внимание всем присутствующим на борту!» — говорит старший штурман аркнибос «Мы вошли в звездную систему нельгады и сейчас приближаемся к гиташе всему экипажу быть готовым ко входу в атмосферу». «Гостей просим вернуться в свои каюты и находиться там до приземления». «Мне нужно идти», — произнес Киан чужим деревянным голосом. Не успела ничего сказать, как он вышел, четко чеканя шаг. Я в растерянности следила, пока дверь за его спиной не закрылась с тихим жужжанием. Странный он какой-то. Обиделся, что ли? ну на что? Вообще-то это я должна сейчас обижаться». Подойдя к двери, произнесла кодовое слово, услышанное от Киана ну нет, каюта не желала мне выпускать. Судя по всему, здесь действовал голосовой ограничитель, настроенный на донату. Так, и что же мне делать? Я огляделась, собираясь с мыслями. Мелькнуло смутное воспоминание о слайдере, который я нашла в каюте у Витара. Думаю, здесь тоже должны быть какие-то средства связи с корабельным мозгом. Как там Нибас связался с нами? Внимание привлек забытый на столе прямоугольный предмет с поднятой крышкой. Точь-в-точь точь такой знакомый нетбук только из легкого серебристого металла и с матовым экраном. Вместо привычных кнопок сенсорная панель, гладкая и блестящая, без малейших опознавательных знаков. Похожий гаджет я уже видела у Витара, только разобраться с ним не успела. Посмотрим, что это за зверь. Прихватив инопланетный ультрабук, вернулась в уже полюбившееся кресло Отличная мебель у этих инопланетян. Сама подстраивается под изгибы тела и принимает удобную форму. Забравшись в кресло с ногами, пару минут изучала матовый экран ультрабока. А потом наугад ткнула пальцем сенсорную панель. На экране вспыхнула белая точка. Вспыхнула и погасла. Стоило мне только убрать палец. Что за ерунда? Осмелев, я провела пальцем линию по панели. И эта же линия отразилась на черном экране. Так, кажется, принцип понят. Вот только как включить эту штуку, все равно непонятно. Нужно ввести пароль. Раздался сверху знакомый синтезированный голос. «Биатрон!» От неожиданности я подпрыгнула в кресле и едва не выронила ультрабук. «Откуда?» Завертела головой, изучая потолок. «Ах да, вот же они, маленькие черные дырочки!» «Искусственные нервные окончания корабельного мозга!» Вспомнились его слова о визуальном слуховом контроле. А потом жаркой волной стыда и гнева накрыли воспоминания о постельных играх с Кианом. «Давно наблюдаешь!» прошипела, буравя взглядом потолок. «Меня невозможно отключить». Равнодушно напомнил он. «И ты все видел?» «Если вы имеете в виду Оэйна Донату, то я не активирован на запись его каюты и слежение за ним. Мое наблюдение идет в фоновом режиме. Это обычная практика на симарских кораблях». «Так, ладно». Я вдохнула поглубже, пытаясь вернуть себе хладнокровие. «В конце концов, это всего лишь биомозг, некая железяка». Типа эскина, которая управляет процессами на корабле. Злиться на него за подглядывание все равно, что правому глазу злиться на левый. Бессмысленно. Что ты там говорил про пароль? Это спейшер на Донату. Он его заблокировал от несанкционированного доступа. Спейшер? Я покрутила ультрабук в руках. Так вот, как называется это чудо инопланетной мысли. А взломать его можно? Нет, я не хакер, даже отдаленно, но интуиция в купе с математическим анализом могут творить чудеса. Это я узнала еще в академии, когда взламывала сайты с результатами курсовых, подбирая пароли по собственноручно созданной схеме. Если вы три раза введете неправильный пароль, спейшер подаст сигнал тревоги Оину Дунато на дочерний гаджет. Дочерний гаджет? Наручный мини-спейшер. Ах, да. Этот маленький черный слайдер с шестью углами. Я видела такой на руке у Киана. Жаль, что свой, точнее, Витара, я бросила неизвестно где. С минуту рисовала на панели спейшера круги, обдумывая ситуацию. Потом задрала голову к потолку. «Слушай, они держат меня здесь, как малолетнюю дурочку. Я тут уже какой день? И совершенно не знаю, что происходит вокруг. Мне нужна информация, но никто не хочет ею делиться. Только гоняют меня из угла в угол и до рта раскрыть не дают». Извини, но я так больше не могу. Я не предмет мебели, я личность. Можете посмотреть обучающие фильмы по истории Мериадора. Произнес Биатрон скучным голосом. Если желаете, подберу для вас в инфосети красочные картины с видами обитаемых планет или найду визуальный атлас по расам. Так, планеты пока подождут. Меня больше интересуют расы, точнее три из них. Это кхары, симарцы и те парни, которые напали на корабль. «Надеюсь, что больше с ними не встречусь», — добавила вполголоса Экран Спейшера засветился молочно-белым светом. На нем проступили темно-синие символы в виде кружащихся объемных фигур. Тетраэдры, октаэдры, додекаэдры медленно поворачивались, словно фантастические карусели, поблескивая гранями. Я присвистнула. «Ничего себе заставка, ой, на донату!» «Это ты его включил?» — уточнила у Беатрона. «Не совсем». Я вошел поверх его программы. Поскольку вживленный вам переводчик настроен только на космолингву, вы не сможете сориентироваться в языках разных планет. Поэтому выбирайте фильмы с синим опознавательным знаком. Они транслируются на космолингве. Сколько времени у меня до приземления? Три торна, двадцать пять аксов. Успею. Заставка с геометрическими фигурами исчезла. Теперь на экране появился список фильмов, расположенный в виде таблицы с картинками. Над некоторыми из них горел синий кружочек, перечеркнутый волнистой линией. Над другими я разглядела красные треугольнички, зеленые квадраты и еще какие-то значки. Помню, наставление Биатрона ткнуло пальцем в картинку с бело-голубой планетой, над которой сиял синий кружок. В тот же миг из экрана вырвался серебристый луч света, развернулся в ширину, будто веер на 45 градусов, превращаясь в едва заметную дымку. И в этой дымке я увидела трехмерную проекцию незнакомой планеты. Господи, да это же голограмма! Звучный мужской баритон, шедший со стороны экрана, произнес «Кхар, путь воина. Боги войны или живое оружие?» Ученые Мериадора уже много лет ломают головы над этим вопросом.